Однако именно это я и сделала, выйдя в середине сентября замуж. Причём любовь играла в нашей маленькой комедии лишь весьма второстепенную роль, не более двух-трёх реплик. Горный советник Калле Кананин был дважды разведён и намерен был предпринять третью попытку. Мы были в течение года очень близкими деловыми партнёрами впервые познакомившись на званом вечере у горного советника Карюла, где я сделала своё миллионное разоблачение. И ни разу мы не пытались обжулить друг друга. Взаимные недопонимания, как это обычно бывает, привели нас к решению вступить в брак. Но кроме того, я ещё по-прежнему верила в гороскоп. За гвоздка, видите ли, в том, что Калликанин был дева ходил носками внутрь, уверял, а порой доказывал на деле, что является чуткой натурой, из детственной непосредственностью и увмялся похождениям Одиссея, но не своим собственным. Он был с виду очень весёлый человек, сидеющий блондин, одевался всегда с иголочки и счастливо утаивал некоторые слабости своей натуры. Мы были уже 2 недели женаты, когда я впервые узнала, и то лишь случайно, его давнишний порок. Он ежедневно заходил в кабак для испытания выносливости, пил стоя и контролировал при этом своё равновесие. Если женщина обычно рассказывает о своём прошлом, как бы признаваясь, то муж мой говорил о нём не иначе, как хвастаясь. Когда хвастовство достигало невероятной степени, я могла без ошибки сказать, что в вплатином шкафу в спальне найдутся откупоренные коньячные бутылки.